У театра имени Чехова, недалеко от набережной, величественного с могучими белоснежными колоннами, уже стоял и курил Наум Гершвин. Он вспоминал, как пару раз приезжал в Ялту в детские годы с родителями. Однажды мама смогла достать билеты на концерт какой-то столичной знаменитости в Юбилейный. Тогда этот концертный зал около морвокзала считался самым фешенебельным и нереально роскошным. А сейчас его в отзывах только ленивый анализами не забросал. Того нет, это не работает, то не нравится. Избаловался народ с годами и обрадовался появлению всяческих отзывиков. Есть где свое оригинальное фе увековечить. А в середине 80-х всего этого еще не было, и люди за билетик в юбилейный чуть ли не дрались. Особенно, если какая-нибудь звезда приезжала. Мимо прошел один из здравяков, с которым они накануне дискутировали в кофейне. Узнав Наума, парень стрельнул на него свирепым взглядом. «И вам не хворать!» – учтиво отозвался адвокат. «Кого сегодня приплющиваете?» Парень что-то бормотнул в ответ, судя по лицу нелестное, и удалился. «Сам такой!» – пожал плечами Наум, выбросил окурок и открыл новости на телефоне. «Ого!» «Вечер перестает быть томным. Крекодиляриум!» «Не туда ли сегодня собирались смотаться Ника свечком?» К нему подошел Евгений Вейдер. «Тоже пришли заранее?» – спросил он, поздоровавшись с Гершвином. «Что читаете?» «А, я уже в курсе. Говорят, он несколько раз сдавал полиции заезжих деляк, которые пытались поснимать сливки на чужом поле. И вроде бы даже он это делал не потому, что видел в этом свой гражданский долг и болел душой за покой родного города» а потому что был прикормлен местными боссами и помогал им избавляться от конкурентов я тут кое что задумал блеснул зеркальными очками блогер кину клич пойдем объявление с координатами закладок замазывать по всему городу пойдете уточнил наум ого а сил хватит ялта город конечно небольшой но и не маленький кто лиговский проспект прошел от некрасова до московских ворот — И московский, от Синой до Площади Победы, тот расстояние не боится, — бесшабашно ответил Малышев. Я, как говорят на севере, куда я частенько езжу по работе, сто лет не старик, сто рублей не деньги, сто верст не расстояние, — пригладил холеные усики Наум. — О, а вот и наши новобрачные! Я уже грешным делом думал, опоздают! — Вейдер фыркнул и затрясся от смеха. — Дурные примеры заразительны, — развел руками Наум. — Заметьте, дети мои, я в это словосочетание не вкладываю того смысла, который вам мерещится. И не над чем каждый раз животики надрывать. Он осекся, увидев проходящую мимо девушку. Невысокую миниатюрную брюнетку в синих джинсах и короткой кожаной курточке шоколадного цвета. Длинные волосы сколоты на затылке фигурной заколкой, имитирующей морскую раковину. Продолговатые очки, аля «Люди в черном, прикрывают глаза. Как она похожа на хороку! И не важно, что на ум привык видеть свою нынешнюю пассию элегантной и дорого одетой, замысловатой прической и в макияже. А эта девушка выглядела, как большинство обычных местных девчонок, не заморачивающихся тщательным подбором костюма, укладкой волос и макияжем, а предпочитающих удобные джинсы, кроссовки и хвост на затылке. Смотрится неплохо и практично. «Скорее всего, не она», — подумал адвокат, Когда девушка поднялась на крыльцо и скрылась за тяжелыми дверями театра, даже не покосившись в его сторону. Просто тот же типаж. Невысокая, хрупкая, волосы черные, глаза раскосые. Так под это описание подходят все жители Китая, Японии, Вьетнама и обеих Корей. С расстояния я мог обознаться. «Да и Харука, деловая женщина, дипломатический работник, и она в Питере». Когда я уезжала, она сказала, что и рада была бы составить компанию, но работа не отпускает, а отпуск уже закончился. Крепко же она мне на душу запала, если теперь всюду мерещится. Подошли Ника и Виктор. — А мы уж думали, что вас надо спасать, вырывать из крокодильих пастей. Хотя бы то, что осталось, — пошутил Наум. — Вернее, спасать бедных глупых крокодилов, совершивших самую большую тупость в своей жизни, — подхватил Женя. Но это были бы уже их проблемы, не мои, — привычно ответил морской.